Глава 20. Ты ждешь звонка? спрашивает Ник, кивая на телефон. Нет, просто волнуюсь немного. Сын остался в номере с Макаром, вдруг он захочет меня увидеть. Мы недалеко, успокаивает меня Ник. Ты в любой момент сможешь вернуться. Я киваю и тянусь к стакану с коктейлем. Сегодня решаю ограничиться безалкогольным мохито. Делаю большой глоток и насильно заставляю себя отвлечься от подглядывания на экран. В конце концов, если сын проснется, я вряд ли пропущу звонок, так как на мобильном включена вибрация. «Наша прогулка еще в силе?» — интересуется Ник. «Да, конечно. Тогда я прошу счёт». Расплатившись, Ник подает мне руку и, сжав ладонь, ведет меня на выход. Дорога к морю занимает каких-то несколько минут неспешным шагом. Ник идет чуть впереди, я за ним. Разговариваем о ближайшем будущем. Я с сожалением отмечаю, что еще не нашла себя после пережитого творческого кризиса. Ник рассказывает, что ему пришлось встать во главе компании, так как его братья отказались от убыточного бизнеса. Когда винодельня перешла от отца к нам, никто не хотел ею управлять. Братья считали, что для поднятия бизнеса нужны огромные вложения, а я не побоялся. У меня были деньги. Да и у братьев тоже. Решил, что можно попробовать. В итоге моя компания сейчас поставляет напитки во многие заведения островов. «И что твои братья?» Спрашиваю с интересом. «Не пытались отвоевать кусочек успешного бизнеса?» «Пытаются. Вот уже год, как они не бросают попыток доказать свое право на владение винодельней в доли со мной». «Извини, не хотела тебя задеть». Я замолкаю и поджимаю губы, хмурюсь. Все нормально, Оля. Это жизнь. Мы с Агнией боремся и не перестанем. Агния тебе помогает? Она просто не рассказывала, чем занимается. Да, когда мне нужны были деньги на развитие, она мне помогла. Продала несколько вилл на привлекательных с туристической точки зрения островах и дала мне денег. Я взял ее в долю, как только в бизнес рванул вверх. «На Агнию так похоже». Я улыбаюсь. Мы с ней познакомились случайно. Я попала в почти безвыходную ситуацию. У меня вырвали бумажник из рук, а телефон разрядился. Я не могла добраться домой, потому что не было денег на проезд. А Агния мне помогла. Я ей дала свой номер и попросила перезвонить на следующий день. Она позвонила, но не для того, чтобы напомнить о возврате денег. Агния попросила о встрече и пригласила меня в кафе. Мы разговорились и сошлись характерами. Из многих окружающих, которые видели меня, сбитую с толку, остановилась и предложила помощь только она. — Да, она рассказывала, как вы познакомились. — Она говорила обо мне, но молчала о тебе. Я вообще не знала, что у нее есть брат, и, как оказывается, не один. — У сестры большое сердце, но она неохотно раскрывается. Ее часто предавали. — Она такая сильная. Восхищаюсь ею. «Никогда бы не подумала, что в ее жизни были люди, способные ее огорчить». «Они есть в жизни каждого из нас», — замечает Ник. Затем кивает на лежаки, стоящие под навесом, и спрашивает. «Может, подвинем их поближе к воде?» «А можно?» — спрашиваю с сомнением. «Почему нет? Мы потом уберем их обратно». «Я соглашаюсь». В этом отеле собственный большой пляж с комфортабельными широкими лежаками. Я испробовала один из них сразу по приезде. Днем туристы вытаскивали их прямо на песок, но сейчас они были аккуратно сложены под навесом друг на друга. Я осматриваюсь. Бар на пляже еще работает, и официант видит, что Ник достает лежаки, но ничего не говорит и не пытается нас остановить. Значит, можно. Установив лежаки в паре метров от моря, Ник приглашает меня приземлиться на один из них, что я и делаю. Несколько минут мы лежим, просто наслаждаясь прибоем и звездным небом. Легкий ветерок заставляет поежиться, я обхватываю себя руками. Замерзла, замечает мою дрожь. Нет, просто здесь неожиданно свежо. Хочешь, иди ко мне, приглашает Кивай на лежак. Он достаточно широкий, мы поместимся вдвоем, но я мотаю головой, отказываюсь. После случая на яхте решила не давать нику ложных надежд. Он мне действительно нравится, но вступать с ним в интимную близость в ближайшем будущем в мои планы не входит. Мне приятно с ним общаться, интересно флиртовать. Я чувствую себя женщиной впервые за долгое время. Красивой и желанной, но пока не уверена, что готова к большему. Я тороплю события, да? Мягко замечает Ник. Рядом с тобой трудно сдерживаться. Давно не встречал такой женщины, как ты. Такой, как и я. Улыбаюсь. «Сумасшедшей мамочке, которая не может на пять минут отвлечься от телефона?» «Красивый, сексуальный, интересный. Агния много о тебе рассказывала. Мне кажется, ты мне давно нравишься заочно. А здесь я увидел тебя воочию, и я бы не хотел заканчивать наше общение этим отпуском. Я смогу приезжать к тебе, ты ко мне. Чёрт, я снова тороплю события, прости». Нет, просто я слишком мало времени тебя знаю, чтобы дать ответ сейчас. Тебе обо мне рассказывала сестра, а мне нет. Об этом, кстати, нужно спросить у Агнии. Почему она рассказывала обо мне брату, а мне о нем не говорила ни слова? Как-то даже несправедливо. У сестры навязчивая идея меня женить, Признается Ник. Но мне, к сожалению, не так просто найти женщину. Это почему? Спрашиваю с улыбкой. «Ты требовательный?» «Нет. Я бесплодный, Оля. Не могу иметь детей. Узнал недавно, поэтому братья и судятся. У каждого из них есть дети, есть кому оставить наследство, а мне... мне кому оставить?»